Глава двадцать пятая. Письмо Райана вызвало во мне бурю эмоций. От негодования до благоговения. В тот вечер, прочитав его, я не сомкнула глаз и думала, как же мне все-таки ко всему этому относиться. Я вспоминала телевизионные программы, реалити-шоу и прочие драматичные передачи, в которых зрителей учили правильному взгляду на вещи. Правильному, с точки зрения устроителей, шоу. Вот в чем парадокс. Насмотревшись, насслушавшись экспертов, мы испытываем муки совести перед принятием даже простейших решений, задаваясь вопросом, как они отреагируют. Кто эти они, перед которыми мы трепещим? Почему идём на поводу у стереотипов и принципов не всегда адекватного общества? Почему так сложно действовать по велению сердца? Ведь только наше сердце знает, как правильно. И пусть мы совершаем ошибки, зато свои собственные, оступились, упали, встали, отряхнулись и пошли дальше, наученные жизненным опытом. Вот о чём я философствовала целую ночь, понимая, что жить не могу без Райана. Как бы я ни пыталась его ругать, злиться, даже попробовала возненавидеть. Четно. Моё сердце изнывало от разлуки, ссоры и предательства, но ведь речь шла о Дейзи, Приди он и выложи все как есть, какой была бы моя первая реакция? Я могла вспылить, спугнуть его, расплакаться, но я бы поняла. Да, я бы поняла, и результат был бы таким же. Если Эльберг хочет, он получает. С чего же мне быть исключением? Черт бы побрал эти сложности, тонкости человеческих чувств. Хотелось бы мне сказать, что без них жилось бы намного лучше. Но это будет наглой ложью. Потому что Рен подарил мне что-то такое необъятное, фееричное, незабываемое, без чего жизнь теперь теряла всякие краски и виделась чёрно-белой. Оставалось только ждать, когда истечёт контракт, ждать встречи с любимыми, дьявольски притягательными глазами. Гаррильд поставил мне три рабочих дня и один выходной. Я сама настояла на таком графике, потому что хотя мне и требовался отдых после кофейной суеты, дольше суток В одиночестве я проводить не могла. За работой время протекало быстрее, а это как раз то, что мне было необходимо, чтобы не сгореть в ожидании. Прошло 2 недели с тех пор, как я получила письмо. Единственную весточку от Райана. Его телефон был вне зоны доступа, я пыталась звонить. А номер Гасы я так и не спросила, дурь я моя голова. Интересно, как теперь выглядела лавандовая ветвь? Как захламлённый склад с огромным, не поддающимся взлому замком. В Лондоне у меня теперь не было времени на страдания и размышления, как не было его даже на банальный поход в туалет. За две недели на чаевых я заработала столько, сколько собирала полноценной выручкой в лаванде, и это без зарплаты, которую Гарольд выплачивал каждую неделю. У меня сложились теплые отношения с одной из официанток, Аннет, и с самим Гарольдом. Аннет выходила на полставки, так как подрабатывала в свободное от учёбы в университете время. Француженка, брюнетка Скаре, отлично справлялась с туристами-соотечественниками, а я в свою очередь спокойно обслуживала испанцев. В один из выходных Аннет даже пригласила меня прогуляться по Ридженс-парку, который летом напоминал райский островок. Конечно, работала я не только ради денег. Я полюбила кофейню за её атмосферу. За день я встречала десятки посетителей, Ненароком подслушивала истории их жизни, видела множество запоминающихся и безликих образов, наблюдала неадекватных и добродушных людей. Испытывала незабываемые чувства, когда помогала молодым людям сделать предложение руки и сердца или кормила обездоленных, как когда-то Дороти. Правда, Гаррильд строго-настрого запретил бесплатно раздавать еду и напитки, но Анет часто прикрывала меня, когда я точно нендзи скрывалась за углом кафе. вынося нищим скромное угощение. Кроме того, на неделе мне позвонила Дейзи. Малышки сделали пересадку на несколько дней позже обещанного, но всё прошло гладко, и теперь ей предстояло длительное восстановление. Такие новости не могли не радовать, и получив заряд позитивной энергии, я работала в два раза быстрее обычного, попутно откладывая деньги на сюрприз для девочки. Зараяно болело сердце Я знала, он мечтал оказаться рядом с малышкой. Но ну, чёрт, Эльберт нарочно отправил его в длительную командировку. Сердито взболтавая кофе, я развернулась к кассе и встретила знакомые лица. Добрый день. Пожалуйста, два латте с миндальным и фисташковым сиропом. Улыбалась Мадлен. Блондинки, как чипы Дейл, разгуливающие парой, уставились на меня не менее удивлённым взглядом, чем я на них. Господи, вот так встреча. Это ведь вы работали в Лавандовой ветви в Бирмингеме. Шэрил и Мадлен были в одинаковых сарафанах разных цветов. Мадлен в белом, её ярко-алые губы приковывали взгляд. Шэрил в чёрном, под стать серьёзному холодному образу. Здравствуйте, верно это я. Вам на обычном молоке или? Стоп, стоп, прервала меня Мадлен, взмахнув ладонью. За блондинками собралась недовольная очередь. «Почему же вы здесь? Разве та кофейня была не вашей собственной?» «Моей. Извините, посетители сейчас разбушуются, я пока приготовлю вам кофе». Мадлен и Шерилл медленно повернули голову к другим посетителям, бормотавшим что-то позади, и окинули их таким взглядом, что мне показалось, будто толпа посетителей не прочь простоять здесь и час, лишь бы не вступать с дамами в конфликт. «Вот, два латта, этот миндальный, а этот фисташковый». Насколько я помню, вы всегда брали на обычном молоке. Улыбнулась я и вручила блондинкам стаканчики. Где ваш управляющий? серьёзно спросила Шэрил. Под её ледяным взглядом я вспотела от страха и глазами попыталась найти Гаррильда. Он рассаживал прибывших гостей. Простите, что-то не так с кофе, я переделаю. Где управляющий этого чёртова кафе? громко спросила Модлен. Гарльд вздрогнул, извинился перед посетителями и вольяжно приблизился к блондинкам. Добрый день, я Гарльд Цукерман, управляющий. Чем могу помочь? Вы не могли бы отпустить эту девушку на несколько минут, спросила Мадлен, указывая на меня пальцем. Её цвет лица стало напоминать отварного рака. А мисс Селину? Конечно. А нет, замени Селину. У неё как раз обеденный перерыв. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Обеденный перерыв в Утэмзе только если формальный для галочки. Мы сотрудники между собой называем его безотходное пятиминутное производство. То есть ешь прямо на унитазе, иначе не успеешь ни того, ни другого. Благодарим вас. Селина, пойдём. Я не могла пошевелиться ещё секунд 10. Потом машинально кивнула, сорвала фартук, пропустила Анет, И села за свободный столик, который выбрали Шэрил и Мадлен. "Значит, Селина", спросила Мадлен с нежной улыбкой. "Мадлен и Шэрил Флетчер. Мы сёстры", представилась Мадлен. "Очень приятно. Селина, что случилось с вашей кофейней? Мы были в Бирмингеме неделю назад и очень расстроились, увидев на её месте какой-то склад. К сожалению, я не могу рассказать вам подробностей, но Если кратко, то помещение выкупили и выгнали меня оттуда. Шэрил ахнула, а я удивилась. уж очень странно видеть на её лице какие-либо эмоции. И что же вы не открыли другое кафе? с искренним удивлением спросила Модлен. Теперь я не сдержалась и невесело рассмеялась. О блондинке часто заморгали, не понимая моей реакции. Модлен. Дело в том, что для этого нужны финансы, которых у меня нет. Я приехала в Лондон, чтобы заработать и поднакопить на новое помещение. Но дело это непростое. Думаю, через полгода-год получится. Какой ужас, выдохнула Мадлен. Послушайте, Селина, вдруг заговорила Шэрил. Голос у неё был проникновенным, низким и тихим, вызывающим необъяснимый трепет. Помните, вы вручили мне лавандовую ветвь? Конечно, Она нашла в подарок с кофе всем женщинам. Селина, ваша ветвь, сработало, почти шёпотом произнесла Шерел. Я серьёзно. Видите ли, в юности, будучи студенткой, я встретила Саймона. Он нанялся садовником к нашему отцу, а также выполнял всякие разовые поручения, чтобы заработать на колледж. При первой же встрече с Саймоном я Шерел коснулась груди и горько усмехнулась. Потеряла голову. А терять голову от садовников нам было запрещено. Мы с Саймоном тайком пробирались ночью в конюшню. Иногда он даже помогал мне с домашними заданиями, хотя это я обучалась в Кембридже, а не он. Да, Саймон казался мне самым умным, мужественным и заботливым парнем. Но я знала, если отец узнает о наших отношениях, то оторвёт голову обоим. А Саймона его всё уволит. Позволь мне продолжить, перебила Модлен. Возможно, Шэррил была молчаливой не по своей воле. Похоже, Мадлен просто не умела держать рот на замке. Шэррил посвятила меня в свои тайные отношения. И вот однажды, зная, что Шэррил прячется с Саймоном в конюшне, я услышала в ночи папины шаги. Выглянув в окно, которое как раз выходило на конюшню, я увидела, что отец держит путь именно туда. Босиком в одной сорочке я побежала за ним и попыталась выдумать какую-нибудь небылицу, лишь бы отец вернулся в дом. Но папа, видимо, давно подозревал об отношениях Шэрил и Саймона. Короче говоря, Саймона он уволил, а мне строго-настрого запретил с ним видеться. И я сдалась. Столько лет я ненавидела себя за эту слабость. Столько лет ходила на свидания с теми, кого выбирал отец, и в результате почти 30 лет провела в одиночестве. Пока вы не подарили мне вет. Я слушала затая в дыхании В тот же день я встретила его. Шерилл покраснела и отпила кофе. Мадлен отъехала по делам, а я решила съездить к потенциальным партнерам, чтобы договориться о сделке и будущем сотрудничестве. Меня провели в кабинет директора, когда я... когда дверь открылась. Пальцы у Шерилл задрожали. Я узнала его спустя столько лет. Мы молчали, разглядывая друг друга не меньше десяти минут. Он был зол, я шокирована. Оказалось, что он писал мне письма, но отец сжигал их в камине. Однажды он вновь предпринял попытку встретиться со мной, но к несчастью снова натолкнулся на отца. Это случилось спустя 3 года после увольнения. Саймон тогда учился на втором курсе. В общем, мы наконец поговорили. Мне было бы страшно услышать от него, что он успел жениться или обзавестись семьёй. хотя я и желала ему счастья. И все же мои надежды сбылись. Саймон тоже не смог забыть меня. Мы нашли друг друга спустя столько лет, и все благодаря веточке лаванды. В августе собираемся сыграть свадьбу. Я слушала, раскрыв рот, пораженная столь трогательной историей любви. У меня не осталось сомнений в силе лавандовой ветви. Она не только помогала встретить новую любовь, но и найти потерянную. Я очень за вас рада, мисс Флетчер, от всего сердца. Селина, я должна отблагодарить вас. Меня? Да, вас. Я уверена, что это магия. Ваш талисман сработал. Шэррил, не благодарите меня, я не думаю, что дело в самом деле в ветви. возражала я, хотя все мои мысли крутились вокруг ветви, поднятой однажды дьяволом, и вокруг историй других посетительниц. Я очень рада, что вы наконец нашли своё счастье. У меня к вам предложение. Я затаила дыхание. Всё происходящее оказалось чьим-то розыгрышем. Как могла судьба свести нас здесь? Мы ездили в Бирмингем не только по делу, но и для встречи с вами. У нас есть бизнес-центр в восточной части Лондона — Эммон Дэш. И мы хотим переделать первый этаж под кофейню. Не весь, конечно, но суть в том, что мы хотели предложить вам открыть филиал лавандовой ветви. Вы бы получали 50%. Я собиралась себя ущипнуть, чтобы удостовериться, что это не сон, и не потерять сознание. Это точно происходило со мной. Селина? Шерил чуть пригнулась, заглядывая мне в глаза. Вы что-то побледнели. В общем, вот вам наша визитка. Вас, кажется, уже ожидали. Шерил указала рукой на огромную очередь, с которой никак не могли справиться Анет и Гарльд. Вы явно обладаете правами на кофейню, и, судя по всему, деньги вам нужны. А нам нужно приличное, приятное место, где наши сотрудники смогут как следует отдохнуть, попивая вкуснейший кофе в Англии. Что, что? А ваш кофе мы вспоминаем до сих пор и сейчас пьём с наслаждением. Улыбнулась белоснежными венирами Мадлен. Я не Спасибо, пробормотала я так, словно у меня онемела челюсть. Но роскошные блондинки, они же сёстры и как оказалось, владелицы собственного бизнес-центра, уже скрылись за дверями кофейни, оставив меня в толпе посетителей и с ошалевшей головой. Отработала я этот день как беспощадный киборг, делая кофе, бегая из одного угла в другой. Несколько раз я даже оглянулась посмотреть, не выросли ли у меня крылья, иначе почему я почти летала от счастья. Анет, как и Гарольд, несколько раз пытались выпытать, о чём же таком важном со мной говорили блондинки. Но я отвечала уклончиво, мол, обратились с деловым предложением без подробностей. И даже ночной ливень не испортил моего настроения. Я бежала домой, шлёпая по лужам, подпрыгивая, улыбаясь, подпевая Брайану Молка на припеве Foe's Day. Время приблизилось к полуночи, когда я вышла из душа и легла в постель, разглядывая переливавшуюся золотистыми тонами визитку сестёр Флетчер. Во время разговора я была настолько ошарашена предложением, что не смогла выдавить из себя ни вопроса, ни ответа, а теперь самое время подумать. Ей вся радость чуть угасла. Подключился здравый смысл. Открыть лавандовую ветвь в Лондоне бесплатно? Разве это не мечта? Но что-то заставляло сердце сжиматься, а затем неровно отбивать ритм. Смогу ли я работать в бизнес-центре? Должна ли я работать в своей кофейне? Ведь сёстры напрямую сказали о том, что я буду иметь процент с выручки, даже не находясь в городе. Разве можно было отказаться от такого предложения? Как же мне не хватало Райана, который всегда умел рассуждать здраво и прогнозировать будущее. Он бы точно заставил меня согласиться и нашёл бы уйму плюсов. А ещё я бы не лежала сейчас в пустой холодной постели. Меня бы ласкали его сильные руки, раскалённые от желания и Так, что-то я увлеклась. От запретных желаний свело бедра и низ живота. Пришлось сжаться в клубочек и дождаться, пока отпустят. Я открыла календарь на телефоне. До окончания контракта с Эльбергом — три дня. Семьдесят два часа. Два рабочих дня и один выходной. Я не позволила себе заходить дальше и грезить о том, как пройдет наша встреча. Я засыпала с твердым решением принять предложение сестер Флетчер. Завтра же договорюсь с ними о встрече в выходной, мы всё обсудим и оформим, и тогда я буду спокойна и счастлива. А ещё счастливее я буду, когда встречу Райана. Может, неспроста жизнь ударила меня и направила в Лондон. Не лишись я кофейни, случилось бы то, что случилось. Кто знает? Теперь у меня появилась надежда. Не одно лишь упорное стремление восстановить справедливость и обеспечить себе доход, а гарантия возвращения моего родного лавандового гнёздышка и стабильных финансов и перед тем как моё сознание погрузилось в сон я вспомнила о лавандовой ветви Райан вернувшей мне ветвь после первой встречи Мэттью сохранившей веточку Эбигейл Дороти нашедшей своего мужчину круто изменившего её жизнь Шэрил Флетчер страдавшая от одиночества и несчастной любви получившая ветвь и встретившая, казалось бы, давно утерянную любовь. Было ли это совпадением? Или талисман, о котором бабушка Корнелия рассказывала своей маленькой внучке, действительно работал? Не знаю, как вы, а я предпочту верить в его силу и продолжать дарить одиноким сердцам надежду, как только верну свое детище. Эммон Дэш оказалась высоченным стеклянным зданием с пустующим первым этажом. Окна были тонированы так, что увидеть происходящее внутри оказалось невозможным. Первые буквы имён сестёр, выведенные на внушительной металлической конструкции, украшали крышу здания. Я нервно сглотнула, поправив длинное синее платье. Единственная вещь в моём гардеробе, которая подходила под формат деловой встречи. И вошла внутрь. Модлен и Шэрил назначили встречу в своём офисе, то есть на 13-м этаже. Охранник недовольно смирил меня взглядом, выпытал цель визита, нахмурился и обглоданным карандашом указал в сторону лифта. Найти нужную дверь тоже оказалось непростой задачей, потому что по обе стороны от лифта тянулись длинные коридоры. Бродя по офисному лабиринту, я подумала, что дверь начальниц явно должна выделяться на фоне однотипных серых массивов. И так оно и вышло. Я наконец врезалась в стеклянные двери офиса блондинок. О, Селина, воскликнула Мадлен после того, как мой нос впечатался в её дверь. Заходи. Внутри было просторно. Стиль минимализм. Два стола, пара ящиков, широкие модные стулья и кулер с водой. Мадлен схватила меня за плечи, почти впившись длинными острыми ногтями, пока усаживала на стул. Широ улычизарно улыбалась. Я просто залюбовалась её улыбкой. Какое она оказалась красавицей и помолодела сразу лет на 10. Ты принесла документы? спросила Шэрил. Да. Я хотела уточнить, обязательно ли моё присутствие в кофейне? Ты и о самой работе? Нет, конечно. Но нам бы очень хотелось, чтобы ты обучила персонал, который мы подберём. Вы ведь можете выбрать лучших из лучших, удивилась я. Как оказалось, нет. Я же говорила тебе как-то, что перепробовала множество кофе, но запомнила только твой. Пожала плечами Мадлен, кладя договор на стол. Я пробежалась глазами по всем важнейшим пунктам, пытаясь совладать с сердцем, бьющимся канарейкой в клетке, и попросила ручку. Сёстры вручили мне несколько образцов дизайна интерьера, я выбрала тот, что был больше всего похож на старую добрую лавандовую ветвь. Сиреневые стены, корзинка лаванды, Новейшая кофемашина, белые металлические стулья и столы с изящным орнаментом, мягкие диванчики у панорамных окон. Затем я внимательно прочла три варианта меню и выбрала то, что показалось более сытным, раз уж в кофейне ежедневно будут питаться голодные сотрудники. Наша беседа длилась не более часа. «Мы очень рады сотрудничеству, Селина». Пожала мне руку Шерил. «А я-то как рада!» «Спасибо вам огромное за такую возможность. Приезжай в любое время, если захочешь принять участие в подготовке. Думаю, через месяц кафе будет открыто. Так что не строй планов на конец августа, ты нам понадобишься». Улыбнулась Мадлен, на этот раз с сиреневыми губами. «Обязательно. До встречи!» «Езжай, девочка. Пусть у тебя все будет хорошо». Как-то слишком сердечно прошептала Шерилл. Я улыбнулась, закусив гобу, почувствовав себя довольной школьницей, хотя только что проявила себя настоящей бизнес-леди. Покинув офисное здание, я позвонила Дейзи. Уже неделю она восстанавливалась после пересадки. Мисс Лаванда, привет. Голосок у неё был хриплым и тонким. Как дела? Привет, Маргаритка. У меня всё хорошо, лучше расскажи о себе. Как твоё состояние? Врачи говорят, я иду на поправку, но очень-очень слаба. Кажется, все приживается. Чудесно, милая. Чем занимаешься? Скучаю. Очень скучаю по Рири и по тебе. Скорее бы вас увидеть. Да и вообще здесь все очень скучно. Я в стерильном изоляторе. Детка, еще немного потерпи. Мы придем к тебе сразу, как только разрешат. Рири почему-то теперь пишет мне только на почту. Говорит что-то с телефоном. Дурацкая у него командировка какая-то. — Да? — постаралась как можно спокойнее выпалить я. — О, да, мне он тоже пишет только на почту. Ничего, скоро починит телефон. Врунь ей из меня никудышная. — Ладно, Селина, меня что-то снова клонит в сон. — Спи, котенок, спи и отдыхай. Не падай духом, очень скоро встретимся. — Пока, Сел. Жду встречи. Я опустила телефон и села на ближайшую скамью, подключив наушники. После разговора с Дейзи было сложно продолжать радоваться моим удачным обстоятельствам. Пока мои разрушенные мечты восставали из руин, невинный ребёнок с самыми обыденными желаниями не видел мира дальше палаты. Моментально накатила грусть, я откинула голову и взглянула на небо. Пересты облака никуда не спешили, прикрывая солнце. Может, жизнь и состояла из разных оттенков, но особенно остро ощущались лишь белые и чёрные цвета. В последнее время моя жизнь превратилась в зебру. Не успевала я отойти от чёрной полосы, как появлялась белая, и наоборот. И сейчас, после удивительного, невообразимого шанса, предложенного сёстрами, я чувствовала приближение следующего скачка. Стараясь отогнать дурные мысли, я напомнила себе, что вообще-то Завтра у Райны истекает контракт. Сколько бы я ни прокручивала в голове варианты нашей первой встречи, первым делом я прыгала в его объятия, иногда срывала рубашку. Затем ругала себя, ведь как никак, дьявол предал меня. Исследовала хорошенько его проучить и отчитать, поводить за нос, оттянуть встречу. Но у сердца были свои планы, от которых содрогалось нутро. Прогуливаясь по Лондону, я зашла за чаем в От кофе признаться уже подташнивало. Перекусила лёгким салатом и пошла в сторону дома. Как раз тогда мне и позвонил Пабло. Привет, мелкая. Ха-ха. Привет, братец, как дела? У меня-то всё хорошо. Звонил матери, она сказала, ты перекочевала в Лондон. Всё верно. И что ты там забыла? Работаю. Без денег нынче никуда. Селина, ты ведь понимаешь, я не об этом спрашиваю. Этот твой конкистадор. Примечание. С испанского ухажор. Пабло, какой ужас! Твой испанский с британским акцентом отвратителен. Не ухажора. Короче, всё у меня нормально. Лучше расскажи, как Ева. Вот с детства у тебя эта дурная привычка, либо меняешь тему, либо вопросом на вопрос отвечаешь. Что с кофейней? Вы купили. Вообще-то её правда выкупили. А вот как? Другой вопрос. Ты продала её сама? По собственному желанию? Пабло, дорогой, умоляю, смени пластинку. Это не та тема, которую я бы хотела обсуждать. Скоро лавандовая ветвь откроется в Лондоне, тебе не о чем переживать. Брат тяжело выдохнул. Кажется, мне удалось его успокоить, даже обрадовать. Пока он рассказывал о том, что Мэттью каждые выходные помогал ему с ремонтом детской, который завершится буквально на днях. И о том, что Ева чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждёт дня, когда им назовут пол малыша, я добралась до дома. В почтовом ящике меня поджидало новое письмо, упакованное в такой же пергаментный пакет, что и прошлое. Моя милая девочка, уже завтра я распрощаюсь со своим криминальным прошлым. Не знаю, как ты отреагировала на первое письмо. Может, разорвала, не вскрывая. И с этим поступишь аналогично. Но я всё же попытаюсь напишу. Во-первых, проверь свой банковский счёт. Знаю, это меня не оправдает, но я попытался сделать хоть что-то, чтобы облегчить твои страдания. Как бы мне хотелось обнять тебя, быть рядом в это трудное время, целовать твои мягкие, полные губы, дышать ароматом лаванды тобой. Во-вторых, я бы очень хотел увидеть тебя завтра же. По воле судьбы Эльберт назначил мне встречу в Лондоне. Если ты готова поговорить со мной, давай встретимся по адресу, который я указал на обратной стороне, в 12:00 дня. Я готов ползти к тебе снова и снова. Твой дьявол. Слова из песни я прочла, слыша голос Райана, от чего невольно подкосились колени. Если бы он только знал, как я сгораю от нетерпения перед встречей. Так, он упомянул мой счёт. Зачем же Недолго думая, я позвонила в банк и попросила уточнить свое состояние. «Сто пятьдесят тысяч фунтов», — резво ответила барышня. «Сколько?» «Сто пятьдесят». «Ам... Спасибо, большое спасибо». Я бросила трубку. Горели уши, щеки, да даже кончики пальцев. «Райан действительно перевел мне весь заработок? Вот же болван! А как же Дейзи?» «Нет, так дело не пойдет». Завтра же скажу ему, как глупо с его стороны отправлять мне такие суммы. Знаю, он пытался загладить свою вину, но в первую очередь дело не в деньгах, а в банальном доверии. Ох, Райан, ты заставляешь меня испытывать ненависть, любовь, отчаяние и непреодолимое желание одновременно. Скажи мне 5 лет назад, что кто-то будет иметь надо мной такую власть, да я бы рассмеялась ему в лицо. Прочитав адрес, я удивилась. Место было отдалённое от центра, близ пригорода. Ну и ладно. Ради этой встречи я была готова лететь хоть на край света. Какая я, наверное, глупая и доверчивая. Побронив себя, я всё же завела будильник на 9:00 утра, отпросилась у Гаррельда и быстро уснула.